Глава 25 На утро описание происшествия с моей фотографией появилось в газетах Лонг-Айленда. И уж, конечно, с фотографиями приссылы. Перед тем, как отправиться в полицейский участок, я позвонил в больницу, и мне сообщили, что Фабиан провел ночь спокойно,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 Фотографы все норовили снять меня вместе с пресциллой, но я ускорил шаг и быстро удалился от нее. Я уже по горло был сыт ею, и меня прямо-таки тошнило от ее присутствия. В больнице я зашел сперва к хирургу, который был настроен оптимистически. Больной перенес операцию намного лучше, чем я ожидал, заверил он. Думаю, что выкарабкается. На аккуратно застеленной кровати...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 Была приглушена выпивкой. А может, от старой закваски моего штата Массачусетс. «Послушайте, дружище», — спросил я, — «откуда у вас шрам на груди и животе?» Врач интересовался. «Память об одной стычке», — уклончиво ответил Фабиан. «Сейчас не хочется говорить об этом. У меня к вам просьба. Позвоните Лили и попросите ее, чтобы она, если возможно, приехала на несколько дней. Сегодня же позвоню». Спасибо. Вы настоящий друг. Майлз вздохнул. А хороший был вечер. Такие милые люди. Пошлите телеграмму Квину. Поздравьте от моего имени. Эверин уже послала, сказал я. Какая она заботливая. Вчера она была на редкость прелестна. И еще попрошу, откройте ящик стола, достаньте оттуда вторую ручку, бумагу и дайте мне. Я подал ему, что он просил.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 Я подумал сейчас, что если бы меня не подстрелили, то все бы, наверное, решили, что вся эта история – рекламный трюк для пресс-циллы. Вошла медсестра и укоризненно взглянула на меня, давая знать, что пора уходить. «Не оставляйте выставку», – напустил меня вдогонку Фабиан, когда я уже выходил из комнаты. На следующий день из Лондона прилетела Лили. Я встретил ее в аэропорту Кеннеди и повез в больницу. Она была по-дорожному изящно одета. Я узнал то коричневое пальто, которое запомнил по первой встрече во Флоренции. Мы быстро помчались по широкой автостраде. Лили была сдержана и спокойно, но курила сигарету за сигаретой. Я передал ей слова врача о том, что фибиан похоже, поправится. В ответ она просто молча кивнула. Когда мы миновали «Риверхэт», я заговорил. Хирург сказал, что на груди у Майлса огромный шрам, который тянется до живота. Говорит, похоже на ранение шарапнелью. Вы что-нибудь знаете об этом? Я спросил Майлса, но он умолчал. «Да, я тоже видела шрам», — сказала Лили. «В первую же ночь, которую мы провели вместе. Фабиан очень стыдился его, он ведь так заботится о своем теле, поэтому он никогда не плавает и вечно ходит в рубашке с галстуком». Я его особенно не расспрашивала, но однажды он сам рассказал. Он был летчиком-истребителем. Впрочем, вы, должно быть, это знаете? Нет. лили затянула сигареты и улыбнулась. Просто удивительно, по какому принципу он решает, кому что говорить, мой милый Майлз. Так вот, он был летчик-истребитель и, должно быть, настоящий ас. От знакомых американцев я узнала, что он награжден почти всеми медалями. Она чуть усмехнулась. Зимой 44-го их отправили во Францию. Операция, по его словам, была просто убийственная, да еще в штормовую погоду. Как бы то ни было, его и его лучшего друга сбили над Падекаля. Друг погиб. Майлс попал в плен к немцам. Его пытали. Вот откуда шрам. Когда союзники взяли госпиталь, где он находился, Фабиан весил всего сотню фунтов. Можете себе представить?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 «Потом мы ехали молча, пока не остановились у здания больницы. Мне хотелось бы побыть с ним вдвоем», — сказала Лили, выходя из машины. «Конечно», — согласился я, — «я завезу ваши вещи в отель. Затем буду у себя дома, если понадоблюсь». Поцеловав ее в щеку, я смотрел ей вслед. Неторопливо и уверенно вошла она в больницу в своем нарядном коричневом пальто. Уже темнело, когда я подъехал к дому. Перед ним стоял какой-то незнакомый мне автомобиль. Опять репортеры с отвращением подумал я, шагая по дорожке к дому. Машины Эвелин не было, и я догадался, что эта нянька впустила кого-то в дом. Отперев своим ключом входную дверь, я увидел мужчину, сидевшего в гостиной и читавшего газету. Когда я вошел, он поднялся. «Мистер Граймс?» — вопросительно обратился он. «Да». «Я позволил себе войти к вам и дождаться вашего прихода», — вежливо сказал он. Это был худощавый, предупредительный на вид человек с рыжеватыми волосами. На нем был хорошо сшитый темно-серый летний костюм и белая рубашка с черным галстуком. На репортера он совсем не походил. «Моя фамилия Вэнс», — представился он. «Я адвокат и прибыл по поручению своего клиента получить обратно 100 тысяч долларов». Я подошел к серванту, достал бутылку виски и налил себе. «Хотите шотландского?» — спросил я. «Нет, благодарю». Со стаканчиком виски я сел в кресло. Венс продолжал стоять. Опрятный, невысокий, совсем не угрожающего вида мужчина. «Меня давно интересовало, когда же вы, наконец, приедете?» «Это отняло некоторое время», — пояснил он. Голос у него был сухой, негромкий, поучительный. И почти сразу же становилось скучно слушать его. «Найти вас было нелегко. К счастью, — он потряс газетой, — вы вдруг засияли здесь героем. Это только так кажется. В нашем грешном мире ничто не сияет. Совершенно верно», — сказал он. Потом внимательно оглядел комнату. «Из детской в это время послышался плач ребенка. Прекрасное место у вас, восхитительный вид». «Да», — промыщал я, чувствуя себя очень усталым. «Мой клиент поручил известить вас, что вам дается три дня на возврат денег. Ему бы не хотелось прибегать к чрезвычайным мерам». Я молча кивнул. «Даже это стоило мне большого усилия. Остановился я в отеле «Блэкстоун». «Хотя, быть может, вы предпочитаете, чтоб я ожидал вас в Святом Августине?» — деланно улыбнулся он. «Приду по указанному вами адресу. Деньги верните в тех же купюрах, как вы их взяли, сто долларами, билетами». Я снова кивнул. «Полагаю, вы выполните все, что от вас требуется. А теперь мне пора ехать». В дверях он остановился. «Вы не спросили, кого я представляю, но я все равно не смог бы ответить. Могу лишь указать, что ваша смелая, так сказать, проделка...» не бесполезной Понятно, вам жаль возвращать деньги, но, быть может, вас утешит то обстоятельство, что вы тогда спасли ряд значительных лиц. Весьма значительных, — подчеркнул он, — от очень больших неприятностей. В девять часов вечера этого же дня я поднимался в лифте дома по восточной 52-й улице Нью-Йорка. У себя я оставил записку, что по срочному делу на один-два дня выехал в Нью-Йорк. Я не стал звонить в конторы Эвелин, так как хотел избежать всяких расспросов. Брата Генри застал дома как раз в тот момент, когда он с Мадлен собирался идти в кино. Они были обеспокоены моим неожиданным приходом. «Мне бы хотелось переговорить с тобой наедине, Хэнк», — сказал я. Но брат отрицательно покачал головой. «От Мадлен у меня нет никаких секретов. Говори при ней». «Ладно», — согласился я. «Короче говоря, мне нужны, Хэнк, 100 тысяч в 100-долларовых купюрах. У меня нет времени ждать, пока их переведут с моего счета в Европе. А при себе я таких денег не имею. В моем распоряжении только три дня. Сможешь ты сделать это для меня?» Мы все стояли посреди комнаты. Генри вдруг опустился на стул, привычным еще с детства жестом, потер рукой глаза. «Как-нибудь сделаю, конечно», — пробормотал он. Все было улажено «За два дня. Из вестибюля Блэкстоуна я позвонил в номер Вэнса. Он был у себя. С увесистым чемоданчиком я поднялся к нему. Подождал, пока он тщательно пересчитал деньги. «Все в порядке», — сказал Вэнс. «Благодарю вас». «Чемоданчик можете оставить себе», — сказал я, направляясь к выходу. «Очень любезно с вашей стороны», — отозвался Вэнс, провожая меня к дверям я очень быстро гнал машину нужно было попасть в больницу к тому часу пока еще пропускали днем я позвонил Лиле, и она сказала что фабиан провел ночь спокойно я хотел сообщить ему что как он и предвидел пришли за деньгами и я отдал их когда вошел в больницу медсестра в регистратуре сразу же окликнула меня вы опоздали сказала она мистер фабиан скончался сегодня в четыре часа дня мы пытались разыскать вас Да, это было трудно, сказал я. Меня удивило, как спокойно звучал мой голос. А леди Эббот здесь? Медсестра покачала головой. Миссис Эббот, наверное, уже нет в городе. В силу обычного американцев подозрительного отношения к титулам, сестра не назвала ее леди. Она заявила, что ей больше нечего здесь делать, и она хочет успеть на вечерний самолет в Лондон. Что ж, весьма благоразумно с ее стороны. Завтра утром я заеду, чтобы договориться о похоронах. Торопиться теперь было ни к чему, и я медленно свернул на Истхэмптон, так как домой мне сейчас не хотелось возвращаться. Я подъехал к арендованному нами сараю со свежей вывеской «Картинная галерея» у Южной Развилки. В нем было темно. Вспомнились последние слова Фабиана, которые он вдогонку сказал мне «Не оставляйте выставку». Вынув из кармана связку ключей, я отпер дверь и сел на скамью посреди темного сарая, думая о бойком, не вполне честном, лукавом человеке, который умер сегодня. Слёзы показались у меня на глазах. Потом поднялся и включил свет. Стоя посреди выставки, я оглядывал развешанные по стенам картины, в которых отразилась жизнь американца, скитавшегося по захолустным уголкам своей страны». Текст читал заслуженный артист России Юрий Лазарев.